Наверное, как и у Пирса, у многих тогда зародились тревожные мысли. Какого черта мы до сих пор не можем сломить сопротивление и прижать к ногтю каких-то дикарей, до сих пор строящих дома из камней и бамбука? У нас есть ядерное оружие, мы мощная держава и давно бы раздим просторы вселенной. Нам подчиняется само пространство и время, но от чего же тогда полудикий народ-колонисты входа до сих пор передвигающийся на животных и носящий набедренные повязки вместо нормальной одежды, не желают сдаться и уступить под все сокрушающие мощи нашей армии? Что в их жизни есть такого важного, ради чего стоит сражаться и умирать? В нашем понимании мы являли собой проводниками культуры и цивилизации. Наблюдая со стороны забытым и жизнью этих людей, мы искренне удивлялись чуждому нам образу жизни. Казалось, для местных жителей жизнь течет медленно и размеренно, а не несется с безумной скоростью, как на наших родных планетах. Все это вселяло в наши сердца обманчивое чувство покоя и безмятежности. Как же обманчиво было это ощущение. Первые месяцы выдались самыми спокойными. Потом нас перебросили транспортной авиации в высокогорный лагерь спецназа «Лангвей» на севере континента. Там началась настоящая работа, на этот раз боевым оружием и кровавой математикой вместо нудной теории. Территория патрулирования была огромной, сравнимой по размеру лишь с территорией столицы Ниастера. В горах условия были намного суровее, чем у побережья. Бесконечно льющие дожди могли изливаться из хмурых небес до 7 месяцев в году без перерыва. Покрытые густой растительностью крутые склоны гор, где могли пробираться меж стволов деревьев разве что какие-нибудь горные козлы, были почти непреодолимы. Глубокие ущелья, куда извергались ледяные речушки, были бездонны, а джунгли центрального плоскогория это вообще отдельная и грустная история. Отчего-то разъезженные колеи в жирной глине именовались на картах дорогами, а раскисшие грязь и болото оперативными просторами. Добротные двухполосные шоссе протянулись лишь между крупными городами, да и то не везде. В качестве воздушного транспорта военные анклавы широко использовали морально устаревшие вертолеты и турбореактивную авиацию, созданную еще при рождении пирса. Пилоты, а со своего дела. Чтобы летать на опасные задания на подобном старье, нужны недюжинная храбрость и отвага. Элитные тяжелые пехоты в силовой броне и сверхмощным энергетическим оружием безвылосно просиживали в оккупированных городах, окружив себя стальной стеной из бронетехники и заручившись артиллерийской поддержкой. Как правило, они не высовывались за пределы своих баз и шли в бой только при крупном наступлении и мощной поддержкой за спиной. Только глубинная разведка и некоторые особенно хорошо подготовленные части спецназа могли на равных биться с хитрым врагом на их территории. Нападающие на военные объекты партизаны, без страха с неведомой для остальных ненавистью, редко возвращались домой без кровавых трофеев и, если что-то замышляли, то доводили задумку до конца. Их поддерживало в войне ненавистное содружество, отсылающие им в помощь звездными транспортами оружие, продовольствие, части машины снаряжения. Система Эридана была блокирована анклавом, но все равно некоторые транспорты каким-то неведомым образом ухитрялись проходить сквозь заслон, частенько с фатальным для себя исходом. Что же такого ценного обнаружили земляне на этой планете, если, несмотря на все трудности, продолжали присылать сюда помощь, которая самой Земле не помешала бы на фоне войны со всей остальной галактикой? Юг, Юго-Восток. Множественные цели. Отвлекла пирса от воспоминаний о жившей рации. Принято. Наблюдайте дальше, возможно ложная тревога. День давно перевалил заплуден. Солнце медленно заходило за вершины деревьев, протянувших свои длинные острые тени. Со стороны поселка приближалась группа местных жителей, среди которых была уже знакомая девушка, на этот раз без собаки. Учитывая, что обратно в поселок она вернулась иным путем, можно предположить, что она побоялась возвращаться этой тропинкой, а значит вся их засада накрылась медным тазом. Галдя на своем варварском наречии, люди были чем-то сильно взволнованы. «Держи группу на прицеле», – доложил по рации снайпер по кличке Гвоздь, прозванные так за внушительное количество убиенных жертв, в коих он всаживал свои пули, словно гвозди в гроб. «Захвати на мушку главного». «Предположительно, это громила в широкополой шляпе с автоматом за спиной. Он единственный, у кого в группе есть оружие», — распорядился Пирс. Глядя сквозь коллиматорный прицел с точкой лазерного прицела, Сергей ощутил легкую дрожь, как всегда бывало в предвкушении боя. Маловероятно, что колонисты решили подышать перед сном свежим воздухом. Уж больно лица у некоторых были озлоблены. Не дойдя до замаскированного подземного хода несколько десятков метров, они расселись прямо на траве и стали чего-то или кого-то ожидать. Чтобы скоротать время, новоприбывшие принялись за легкий ужин, извлеченный из наплечных сум. В руках появились лепешки местного производства, слившиеся масса вареного риса и бутыли с пахучей брага из плодов драконьего дерева. Не спеша, поглощая еду в полной тишине, мужчины зорко глядели по сторонам, прислушиваясь к лесным звукам и шорохам, в то время как женщины сидели на своей поклаже, стиснув колени, будто берегли невинность и от посягательств. Опустились сумерки. На небе проявились звезды с двумя тонкими серпами лун, а селяне все еще никуда не собирались уходить. Пирс, немного разбиравшийся в языке кхмеров, навострил уши, прислушиваясь к их тихому разговору. Люди говорили о нелегких временах. Наконец, растительность зашевелилась, и из подземного лаза выскользнули бесшумные и стремительные, словно духи черной силуэты партизан, в синей черной одежде с черными банданами на головах. Быстро переговорив с предводителем селян, самый высокий партизан вдруг вскинул автомат к его груди и что-то резко приказал, на что предводитель селян упрямо мотнул головой, словно не соглашаясь. Тогда партизан медленно извлек из кожаных ножек на своем поясе широкой мачете для рубки лиан. Поигрывая им в воздухе, приложил к шее дрожащая от страха девушки, которую Пирс видел сегодня днем. «Первая цель – те, что ближе к тоннелю. Селян не зацепить!» – быстро сказал Пирс, переводя оружие на одиночный огонь. «Работаем по целям, пока Гуки никого не порешили». Уже замахнувшись на зажмурившуюся девушку, предводитель займер. Два его товарищей медленно оседали на землю с пробитыми черепами, пока остальные мучительно соображали, что произошло. Главарь же хотел выкрикнуть гортанную команду, но сам осел в траву с пробитой грудью и отстрелянной пулями нижней челюстью. Все произошло так стремительно, что селяне даже не успели толком испугаться. с ней сбились в общую кучу, всматриваясь во тьму без ко всему джунгли. Вот партизаны еще стояли на ногах живые и здоровые, а через миг по неизвестной причине раскинулись в траве в нелепых позах смерти. Словно отключив паузу, воздух снова наполнился громкими криками невидимых во тьме птиц, зверей и стрекотанием насекомых, похожих по звуку на электропилу. «Стойте, где стоите! А ты, парень с повязкой на голове, брось оружие!» Выкрикнуло закрытие першин на местном наречии. «Да, правильно, и ножи туда же в кучу!» Из густой тени ботилизовались безликие фигуры с выкрашенными в тигровые полосы зелеными лицами. Держа на прицеле дрожащую группу селян, окружили их полукругом. «Потядау» — бойцы освободительного фронта Даоса. Буркнул громилый селянин, пиная ногой мертвого предводителя партизан. «Они обещали не трогать нас, если мы будем снабжать их едой и информацией обо всех передвижениях правительственных войск по нашей территории». Теперь сделал знак двум бойцам проверить тоннель на случай, если там кто-то еще спрятался. Осмотрев трупы и прощупав каждый шов их одежды, Сергей не нашел никаких идентификационных документов. Кроме пожелтевшей от старости карты тоннелей, мотка тонкой лески, с которой партизаны делали на тропинках растяжки. А также внушительный арсенал из ручного полуавтоматического оружия и взрывных устройств кустарного производства. Если кто-то там и был, они благополучно скрылись. — доложил Першин. — На всякий случай я бы оставил пару парней до утра, а после заминировал там все. Не шляться там по ночам. — Хорошая идея. Займись этим. — Ну а вы? — Сергей обернулся к Селянам. — За сотрудничество с врагом назначено наказание через расстрел. Понимаете меня? — Мы вас понимаем, — выступила вперед знакомая девушка, сказавшая эти слова на чистом галакте. — А что нам было делать, если нам не оставили выбора? Они пригрозили жестокой расправой нашим семьям, если мы откажемся. По-вашему, у нас был выбор?»